Глава – 9 В то утро, когда Макамбо подходил к Сиднею, капитан Данкин предпринял очередную попытку заполучить Майкла. Когда судно приближалось к баркасу портового врача, Капитан кивком головы подозвал проходившего по палубе Доуты. Даю вам 20 фунтов, Стюарт! Благодарю вас, сэр, но я с ним не расстанусь, ответил Доуты. Тогда 25. Больше я не могу. Тем более, что на свете полно других ирландских терьеров. Я тоже так думаю, сэр, и достану вам другого здесь же в Сиднее. Это не будет стоить вам ни пенса. Но я хочу килли не боя, настаивал капитан. Я тоже, сэр, вот в чем загвоздка. Кроме того, я первый его нашел. 25 соверонов слишком большие деньги за какую-то собаку, сказал капитан Данкен. А килли не бой слишком хорош, чтобы продавать его за такую сумму, возразил Стюарт. Оставим в стороне вопрос о чувствах. Одни его трюки стоят больше. Возьмите хотя бы тот трюк, в котором он не узнает меня по моему приказу. Он один стоит 50 фунтов. А как он считает? Как поет? А все остальные штуки? Не имеет никакого значения, как он попал ко мне. Он тогда ничего не умел. Все это моих рук дело. Я научил его всему. Теперь он совсем не тот, каким зашел на борт. Я столько вложил в него, что он стал частью меня, и продать его, значит, продать самого себя. 30 фунтов, произнес капитан голосом, нетерпящим возражений. «Нет, сэр, благодарю вас, дело не в цене», — отказался Доутри. Но на борт уже поднимался портовый врач, и капитан Данкин вынужден был уйти, чтобы поприветствовать его. Едва Макамбо прошел врачебный осмотр и отправился из гавани в доки к нему подошел красивый военный баркас и, одетый с иголочки лейтенант, поднялся по трапу. Вскоре выяснилось, зачем его прислали. Лейтенант был четвертым помощником командира британского крейсера второго ранга «Альбатрос», который заходил в тулаги с депешами от верховного комиссара южноокеанских английских колоний. Между прибытием Альбатроса и уходом Макамба прошло не больше 12 часов. Поэтому комиссар Соломоновых островов и капитан Келлер предположили, что пропавшую собаку могли увести именно на этом судне. Зная, что Альбатрос прибудет в Сидней раньше Макамба, его командир пообещал им разузнать о судьбе собаки. Итак, нет ли на борту ирландского терьера который откликается на кличку Майкл. Капитан Данкин честно признался, что есть, и всячески стал выгораживать Дега Доутри, повторяя его сказку о собаке, которая самостоятельно пробралась на борт. Возник вопрос, как вернуть собаку капитану Келлеру, ведь Альбатрос направлялся к берегам Новой Зеландии. И капитан Данкин нашел выход. Макамбо вернется в Тулаге через два месяца», — сказал он лейтенанту. «И я лично передам терьера его владельцу, а пока мы позаботимся о нем. Наш стюарт почти усыновил его, так что он будет в хороших руках». «Похоже, он не достанется ни вам, ни мне», — смирившимся голосом прокомментировал Дэк Доутри, когда капитан Данкин изложил ему положение дел. «Но когда, отвернувшись...» Доутри пошел по палубе, брови его так упрямо нахмурились, что шартлендский плантатор, наблюдавший за ним в этот момент, остался в полном недоумении, чем Стюарт мог так разгневать капитана. Несмотря на свои шесть кварт и определенные легкомыслие в некоторых делах, Дек Доутри был по-своему честным и добросовестным человеком. Без малейших угрызений совести он мог украсть собаку или кошку, но он никогда не пренебрегал своими обязанностями. Так уж он был создан. Доутри не мог позволить себе получать жалование корабельного стюарда, не выполняя при этом того, что ему надлежало выполнять. Поэтому, несмотря на то, что он уже принял твердое решение, в течение нескольких дней – Пока Макамба стоял в сиднейских доках компании Burns Philip и Компани, Доутри продолжал тщательно следить за уборкой судна после сошедших на берег пассажиров и за его готовностью к принятию новых, уже купивших билеты для далекого путешествия к коралловым морям и островам, населенным людоедами. Поглощенный служебными обязанностями, Доутри все же отлучался на берег один раз на всю ночь, и дважды по вечерам. Эту ночь он провел в портовых кабачках, которые часто посещают матросы. Здесь можно было узнать все сплетни и все последние новости о кораблях и об их экипажах. Выпив изрядное количество пива, до утра удалось собрать все необходимые ему сведения. И уже на следующий день он за 10 шиллингов нанял небольшой баркас и отправился в бухту Джексона где стояла на якоре изящная и величественная трехмачтовая американская шхуна Мэри Тернер. Зайдя на ее борт, Доутри объяснил причину своего появления на судне и его повели вниз, в кают-компанию, где у него состоялся разговор с группой из четырех человек, которую он тотчас же окрестил сборищем чудаков. Благодаря продолжительной беседе, которую накануне вел Доутри с бывшим стюардом этого судна ему сразу же удалось распознать всех четверых. Вот этот, сидящий поодаль старик с выцвевшим почти до белизны бледно-голубыми глазами, несомненно, старый моряк. Длинные, тонкие пряди его серебристых, склокоченных волос, подобно ореолу, обрамляли его лицо. Он был тощим, как скелет, Его морщинистая кожа безжизненными складками причудливо свисала с его впалых щек и покрывала собой коды, который то появлялся во время еле заметных глотательных движений, то снова исчезал в этих складках, которые, подобно пеленам мумии, обволакивали его шею. «Самый настоящий старый моряк», — подумал доутри. Ему спокойно можно дать и 75 лет, и 105, или с тем же успехом все 175 лет. Жуткий шрам, начинавшийся от правого виска, тянулся через скулу и нижнюю челюсть старика, исчезая в провалах щек и окончательно теряясь в чудовищных складках шеи. В дряблых мочках его ушей висели маленькие цыганские золотые серьги. На костлявых пальцах его правой руки было не менее пяти колец, ни мужских и не женских, но довольно странных и оригинальных по форме и к тому же, по мнению Доутри, далеко не дешевых. На левой руке колец не было, потому что их не на что было надевать. На ней сохранился только один большой палец, а остальные, казалось, были отсечены тем же самым оружием, что рассекло его кожу от виска до нижней челюсти, и одному лишь Богу было известно, где заканчивался этот шрам. Выцвевшие глаза старого моряка пронизывали до утри насквозь, так, по крайней мере, ему казалось, и привели его в такое замешательство, что он нечаянно отступил на шаг. Это стало возможным еще и потому, что, нанимаясь на корабль в качестве слуги, он должен был стоять перед этими сидящими людьми, как преступник перед судьями. Глаза старика продолжали неотступно следить за Доутри, но присмотревшись, тот обнаружил, что старик вообще его не видит. Ему показалось, что в глубине этих выцвевших глаз, подернутых дымкой мечты, обитает настоящий живой ум, который трепещет и бьется об эту дымку, но не может вырваться наружу. «И на какое жалование вы рассчитываете?» Между тем спросил капитан, который, по мнению Доутри, был совершенно не похож на моряка. Скорее он был похож на щеголеватого проворного дельца или на одетого с иголочки директора универсального магазина. «Он не должен участвовать в прибыли», заговорил третий громадный, ширококосный человек средних лет. По его окорокообразным рукам Доутри определил, что это фермер из Калифорнии, о котором ему рассказывал прежний Стюарт. «Всем хватит!» пронзительно закудахтал старый моряк, да так, что Доутри вздрогнул. «Целые горы, джентльмены, видимо-невидимо, в бочках и сундуках, в бочках и сундуках, и всего-то на глубине каких-нибудь шести футов под слоем песка!» «Участвовать в чем, сэр?» спросил Доутри, хотя прекрасно знал, о чем идет речь. «Прежний Стюарт». Проклинал тот день, когда ушел с этими типами из Сан-Франциско, прельстившись неопределенными обещаниями каких-то прибыли вместо твердого оклада. «Это не имеет значения, сэр», — поспешно добавил Доутри. «Однажды я три года подряд служил на китобойном судне и за все это время получил всего лишь доллар. Мои условия? 60 золотых в месяц, поскольку у вас всего четверо». — И помощник, — прибавил капитан. — И помощник, — повторил Доутри. — Я согласен, сэр, и без всякого участия в прибыли. — Ну а что у вас с бумагами? — заговорил четвертый. — Громадный колосс, похожий на целую гору мяса и жира. Армянский еврей, ростовщик из Сан-Франциско, против которого бывший стюард предостерегал Доутри. «В порядке ли ваш документ рекомендации и свидетельства об окончательном расчете с предыдущего места службы?» «То же самое я мог бы спросить и о ваших бумагах, сэр», – нагло заявил Декдоутри. «Ведь это не настоящее торговое или пассажирское судно. Так же, как и вы, джентльмены, не являетесь настоящей компанией судовладельцев с официальной конторой, которая легально ведет дела». Я даже не знаю, являетесь ли вы собственником этого корабля или... Или же срок вашего контракта давно истек, и на берегу вас уже ожидают судебные приставы. Я даже не уверен в том, что вы не бросите меня на каком-нибудь богом забытом острове, не заплатив того, что мне причитается. «Как бы там ни было», — продолжал блефовать Доутри, предвосхитив взрыв притворной ярости со стороны евреи. «Как бы там ни было». «Вот они, мои бумаги!» Быстрым движением Доутри вытащил из кармана куртки целую груду бумаг с печатями и штемпелями, собранную им за 45 лет службы, и бросил ее на стол. Последняя из этих бумаг была выдана 5 лет назад. «Я не прошу ваших бумаг», — продолжал Доутри. «Все, о чем я прошу, — это полностью выплачивать мне жалования. 60 золотых долларов наличными!» Которые я собираюсь получать каждое первое число каждого месяца. Целые горы сокровищ, золото, золото и кое-что получше в бочках и сундуках на глубине всего 6 футов под слоем песка, кудахтал старый моряк, уверяя доутре. Всем хватит, даже самому униженному из нас. Все мы обретем деньги и власть. И даже более того, джентльмен, широта и долгота мне известны. И только я один знаю, в каком направлении надо идти. Один я остался в живых из всей нашей храброй озорной команды. — Хотите подписать контракт? — спросил еврей, прервав бессвязные бормотания старика. — Каков порт вашего назначения? — спросил доутри. — Сан-Франциско. Тогда я подпишу его до Сан-Франциско. Еврей-капитан и фермер кивнули в ответ. «Но я должен оговорить еще некоторые условия», – продолжал доутри. «Во-первых, я должен иметь свои 6 кварт в день. Я к этому привык и слишком стар, чтобы менять свои привычки». «Вероятно, 6 кварт спирта?» – саркастически спросил еврей. Нет пива хорошего английского пива об этом надо договориться заранее его должно быть столько чтобы хватило на все время нашего плавания независимо от того сколько оно продлится что-нибудь еще спросил капитан да сэр ответил доут моя собака поедет со мной И еще что-нибудь жена или может быть семья Спросил фермер. У меня нет ни жены, ни семьи. Но у меня есть негр. Очень славный негр. Он тоже поедет со мной. Он подпишет контракт на 10 долларов в месяц, если в его обязанности будет входить обслуживание всего корабля. Но если он будет работать только на меня, то я позволю ему подписать контракт на 2,5 доллара в месяц. 18 дней на баркасе. Доутри даже вздрогнул от резкого голоса старого моряка. 18 дней на баркасе! 18 дней палящего ада!» «Этот джентльмен», — сказал Доутри, — «может и до разрыва сердца довести ей богу. Здесь определенно понадобится немало пива». «Некоторые стюарды, видимо, привыкли шикарно жить», — заметил фермер, не обращая внимания на старого моряка, который все еще бормотал о жаре на баркасе. — А если нам не с руки брать на работу стюарда, который привык путешествовать с таким форсом? — спросил еврей, вытирая шею пестрым носовым платком. — Тогда вы никогда не узнаете о том, какого хорошего стюарда вы упустили! — весело возразил Доутри. — Думаю, что на берегу в Сиднее можно найти сколько угодно стюардов, — живо отозвался капитан. Я помню времена, когда их было хоть пруд, пруди ей-богу, и стоили они сущие гроши. Благодарю вас, мистер Стюарт, что вы пришли к нам, — с связительной любезности подхватил еврей. Глубоко сожалеем, но мы не в состоянии удовлетворить ваши требования относительно... Но я видел, как их погружали в песок на 6 футов в глубину, там, где увидают мангиферы, растут кокосовые пальмы, и берег поднимается к львиной горе. «Заткнитесь!» — раздраженно крикнул фермер, причем его слова относились не столько к старому моряку, сколько к капитану и еврею. «Кто снарядил всю эту экспедицию?» «Я! Что, не имею права голоса? Мое мнение уже никого не интересует!» Так вот, мне этот Стюарт нравится. Сдается мне, что он нам вполне подходит. Человек он учтивый, как и все мы, и я уверен, что он не станет умничать, получая приказания. К тому же он совсем не глуп. В этом-то все и дело, Гримшоу, успокаивающим тоном сказал еврей. Принимая во внимание необычность нашей... Эм, — Экспедиции нам подошел бы более глупый стюарт. И еще покорнейше прошу вас не забывать, что в эту экспедицию вы вложили не на пени больше, чем я. — А где бы вы оба были без меня и без моего знания морского дела? — вызывающе спросил капитан. Не говоря уже о закладной на мое имущество, включая самый красивый доходный дом, выстроенный после землетрясения в Сан-Франциско. А сейчас? Кто за все это платит? Позвольте вас спросить. Вы, капитан Доун, и гроша ломаного больше не сможете извлечь из вашего имущества, возразил фермер, поддавшись вперед и уперев руки в колени, так что его длинные пальцы свисали чуть ли не до самых ступней. Так, во всяком случае, показалось доутри. А на моей земле растет пшеница, которая приносит нам наличные. Ну а вы, Симон, не шиканто, не вложили в наше предприятие ни гроша, хотя ваши жульнические конторы по-прежнему дерут безбожные проценты спропившихся в пух и прах матросов. И теперь вы еще задерживаете экспедицию здесь, в этой дыре? ожидая денежек, вырученных за мою пшеницу моими же агентами. В общем так, либо мы подписываем с этим человеком контракт на 60 долларов в месяц со всем прочим, либо я оставляю вас носом и сажусь на первый же пароход, отходящий в Сан-Франциско. Внезапно он встал и оказался такого громадного роста, что до утра даже поинтересовался, не ударился ли он о потолок головой. Как же вы мне все осточертели. Да-да, продолжал он. Пора приниматься за дело, пора, мои деньги уже в пути, завтра они уже будут здесь. Надо приготовиться к отплытию, начнем с того, что наймем этого стюарда, потому что он настоящий стюард. «А до остальных мне нет никакого дела. Пусть берет с собой хоть две семьи!» «Вы совершенно правы, Гримшоу!» Умиротворяющий сказал Нишиканта. «Похоже, это путешествие всем начинает действовать на нервы. Простите мне мою вспыльчивость. Конечно, мы примем этого стюрда, если он вам нравится. Я просто подумал, что у него слишком большие запросы». Он повернулся к Доутри. «Надеюсь, вы понимаете?» что чем меньше будет о нас разговоров на берегу, тем лучше. — Конечно, сэр. Уж я-то умею держать язык за зубами, но должен вам сказать, что уж немало разговоров ходит о вас в порту. — О цели нашей экспедиции? — быстро спросил еврей. Доутри кивнул. — Поэтому вы и захотели с нами ехать? Также быстро последовал второй вопрос. Доутри отрицательно покачал головой. Пока вы ежедневно выдаете мне мое пиво, сэр, ваша охота за сокровищами меня не интересует. Подобные штуки для меня не новость. Южные моря кишмяки шат такими охотниками. Доутри готов был поклясться, что после этих слов, затуманенных мечтой в глазах старого моряка блеснул тревожный огонек. Но, должен сказать, сэр, непринужденно добавил он, то, о чем не стыдно. Стал бы говорить, если бы не почувствовал это тревоги. «Ммм... Должен вам сказать, что южные моря действительно кишмяки шат погребенными сокровищами. Взять хотя бы килинг-кокос. Миллионы миллионов, я имею в виду фунты стерлингов, сэр, ждут там счастливцев, которым известен правильный курс». И на этот раз Доутри мог присягнуть на чем угодно, что старый моряк вздохнул с облегчением. А его глаза снова подернулись дымкой мечты. «Мне нет никакого дела до сокровищ, сэр», — закончил Доутри. «Меня волнует только пиво. Пока оно у меня есть, вы можете сколько угодно гоняться за вашими сокровищами. Но прежде чем я подпишу контракт, хочу честно предупредить вас, сэр». Как только пиво иссякнет, я буду вынужден сунуть нос во все ваши дела. Честная игра, вот мой девиз. Значит, вы полагаете, что мы вдобавок ко всему будем оплачивать еще и ваше пиво? Спросил Симон не шиканто. Это было так удачно для Доудри, что он ушам своим не поверил. Как тут было не воспользоваться желанием евреи помириться с фермером? Которому агенты постоянно присылают деньги. Конечно. Ха, это ведь входит в мои условия, сэр. В котором часу завтра вам будет удобно подписать со мной контракт? Бочонки и сундуки, бочонки и сундуки, несметные богатства. 6 футов под слоем песка, промотал старый моряк. У вас у всех тут с головы не в порядке, усмехнулся Доутри. Но это меня не касается. Пока вы снабжаете меня пивом и каждое первое число платите мне положенные жалования, а по окончании моего контракта выплачиваете все, что мне причитается, пока вы исполняете ваши обязательства, я готов ехать с вами хоть к черту на рога и обратно и любоваться на то, как вы в поте лица выкапываете ваше сокровище. Все, что мне нужно, это отправиться с вами в море, если вы согласны взять меня на моих условиях. Симон не посмотрел на своих подельников. Гримшоу и капитан Доун кивнули. «Завтра в три в агентстве», — сказал Юрий. «Когда вы сможете приступить к вашим обязанностям?» «А когда вы думаете отплывать, сэр?» — в свою очередь поинтересовался Доутри. «Послезавтра на рассвете». «Значит, завтра вечером я буду на корабле и смогу приступить к работе». И когда он выходил из кают-компании, до него донеслось бормотание старого моряка. «18 дней на баркасе! 18 дней палящего ада!»